Часть 2. Апокалипсис местного значения. Глава 1. Я вышел из вагона монорельса, вдохнул полную грудь плотного тумана, который окутывал 5 Вавилон, столицу Аракана, и смешался с толпой спешащих по своим делам людей, прокручивая в голове план предстоящих действий. План, как обычно, обилием детально проработанных подробностей не поражал. Да и откуда им взяться при той скудной информации, которой одарил меня Холден в спешке нашего с ним прощания на Венту. Тем более, что в быстро меняющемся военном мире часть его данных уже успела устареть. Фамилия Атташе по культуре Кислицкого, работавшего на СБА и знавшего, как выйти на генерала Визерса, оказалась совершенно неактуальной. Сразу после посадки в местном космопорту я подключился к местной информационной сети – Нашел доступный для всех список дипломатических представителей альянса на планете и выяснил, что человека с фамилией Кислицкого там уже нет. В нынешнем атташе по культуре значился некто Лита-Махори, А куда делся Кислицкий и существовал ли он в природе, мне выяснить так и не удалось. Значит, оставался второй вариант. Торговый дом Тревор и сыновья. И ключевое слово Дерикс. Азим, Кира и информационные сети смысла этого слова не знали, так что существовала нехилая вероятность, что оно вообще ровным счетом ничего не значило и представляло собой просто набор букв, более-менее удобный для запоминания. Слишком короткое слово для серьезных шпионских игр, в которые мы тут играем. И что самое обидное, Холден даже не сказал, кому именно, во всем торговом доме это слово надо сообщить. Остается только надеяться, что он знал, что делает, и торговый дом – это на самом деле небольшая частная лавочка, в которой кроме самого Тревора и пары его сыновей вовсе никого и нет. Потому что если мне придется иметь дело с каким-нибудь недавно нанятым клерком, я буду выглядеть предельно глупо и вообще непонятно, чем это может закончиться. У вас продается славянский шкаф? Эта фраза из старого кинофильма про советских разведчиков, и то была более осмысленна. Особенно если вспомнить, что произносить его следовало не где-нибудь, а в мебельном магазине. А какой у меня может получиться диалог в торговом доме Тревора и сыновья? Добрый день. Я могу вам чем-нибудь помочь? Деррикс. Психушка через два квартала отсюда. Или как вариант... На этой планете иностранных борделей нет. Ну вот, примерно такой диалог. Интересно, а что делал бы Джеймс Бонд? Окажись он на моем месте и столкнись с такими проблемами. Первым делом я зашел в большой торговый центр, воспользовался карточкой Холдена и купил себе комплект одежды, сшитой по местной моде. Благо, ничего экстравагантного на ракане не носили. И мне удалось обойти без килтов и туник, которые так любили описывать фантасты, на стыке 20 и 21 веков. В этом полушарии Аракана царила довольно теплая поздняя весна, так что я приобрел себе серые брюки из немнущегося материала, свободного покроя рубашку и легкую куртку, под которой было бы удобно прятать оружие, если бы оно у меня было, но его не было. Ношение личного оружия на Аракане запрещено уже лет 200. И никто бы меня даже с парализатором за пределы космоса на в Монарельсе от нечего делать. Сообщал, что в пятом Вавилоне, и не спрашивайте, куда делись предыдущие версии Вавилонов, практически отсутствует уличная преступность, и город весьма дружелюбен к гостям с других планет. Но лично мне от этого легче не стало. В последнее время моя жизнь стала слишком полна опасностей, и без оружия я чувствовал себя если не голым, то полураздетым точно. Маломощный электрошокер, который я приобрел в отделе средств самообороны в том же торговом центре, на это мое ощущение сильно не повлиял. Но я рассудил, что лучше уж так, чем вообще с голыми руками. Интересно, зачем им вообще отделы средств самообороны, если уличная преступность тут не представляет серьезной угрозы, а местная полиция действует эффективно и без нареканий. Хотя было бы странно, если бы составители рекламных буклетов Написали в них нечто другое. Покинув торговый центр, я прошел пару кварталов пешком, периодически оглядываясь назад и рассматривая прохожих на предмет обнаружения агентов наружной слежки. После чего воспользовался другой линией монорельса, которая доставила меня в деловую часть города. Район из стекла и бетона. Или, что куда более вероятно, из пластмассы, похожей на стекло и бетон.